20. -е. К 8:00 вечера в клубе Друзья реки начинала собираться гораздо более молодая и пёстрая публика, чем днём. Некоторые пары ужинали здесь регулярно даже в будни, в то время как пожилые, завсегдатаи в это время расходились по домам. После ужина кое-кто из них, по крайней мере, те, кому здоровье позволяло ездить на велосипеде, снова заглядывали сюда на рюмочку амару. Шахматные доски исчезли, а столы были накрыты красно-белыми клетчатыми скатертями, подобранными самим владельцем заведения, поскольку они напоминали о тавернах былых времён. В воздухе начал распространяться аромат пассированного лука, к которому вот-вот должен был присоединиться запах подрумянивающихся на сковородах лягушачьих лапок, фирменного блюда друзей реки. Повар, который как раз писал на грифельной доске блюдо, вошедшие в вечернее меню, был первым, кто заметил синие огни мигалки на крыше, припаркованной перед входом Альфа-Ромео. Из автомобиля вышли двое мужчин в штатском. Один из них был атлетического телосложения с изможденным лицом и сидеющими усами, а другой — маленький и лысый. Оба вошли в ресторан и направились прямиком к барной стойке. Повар решил, что их появление не сулит ничего хорошего, Один из престарелых любителей шашек поморщился, почуяв в них копов. Клуб "Друзья реки" открылся ещё в начале 20-го века, хотя с тех пор многое здесь изменилось. Вплоть до 60-х годов он был излюбленным местом так называемой лиджеры, давным-давно вымершей ламбардской преступной группировки, не применявшей оружия. Неизвестно, сколько старых мафиози ещё оставалось в живых, Однако те, кто протянул до наших дней, были верны привычке собираться в старом притоне. Полицейский с сидеющими усами показал владельцу удостоверение на имя заместителя начальника следственного управления Маркус Антине. Добрый вечер, сказал он. Мы ищем двух человек. Лысый достал из кармана две фотографии. На одной была привлекательная женщина, а на другой худощавый мужчина с выразительным взглядом рок-певца. Хозяин покачал головой, боюсь, мы таких не видели. Уверены, что они сюда заходили. Сантиня ткнул пальцем в снимок мужчины. — Это сын Анибали Валли. — Вы ведь знаете, о ком я? Хозяин встревоженно вскинулся. — Анибали я прекрасно знаю. Но с сыном он никогда не приходил. — Этот часом не тот. — Он самый, — отрезал Сантиня. — В газетах он выглядел по-другому. — Да. — А о Нибале вы не спрашивали? Сантини уставился на хозяина, так, словно тот ляпнул несусветную глупость. В этот момент к барной стойке подошел старикашка не выше полутора метров ростом. Он протянул через стойку пустой бокал, показывая, что хочет добавки. На нем были огромные очки и столь же огромные наушники слухового аппарата, исчезающие в пучках торчащих из ушных раковин волос. — Подождите минутку, — сказал ему хозяин и повернулся к полицейским. — Могу я еще чем-то быть вам полезен? Сантини покачал головой и хотел было забрать снимки, но старичок накрыл их рукой и неразборчиво промямлил что-то на диалекте. Сантини взглянул на Лысого. «Ты — Ты что-то понял? Его сослуживец кивнул. Он родился в Бреши, и местный диалект походил на его родное наречие. Говорит он, его видел. Торро, когда, спросил Сантине. Из стариковского лепета полицейский разобрал, что накануне днём Торро подсел к нему за столик и болтал с ним, пока за ним не пришла женщина с красными волосами. Парочка ушла вместе с местным, завсегдатаем, толстяком, у которого водились деньжата. Сантине посмотрел на хозяина. Тот казался смущённым: "Клянусь вам, я их не заметил. Я даже не видел, чтобы Анибаль сюда входил". — Значит, толстяк — это Аннибали Валли, верно? — спросил Сантини. — Да, то, с чем его не назовешь. Спохватившись, что наговорил лишнего, — ответил хозяин. Сантини, не слушая, отмахнулся от его возражений и попросил коллегу записать номер удостоверения личности старика. Они обратились как раз по адресу, но опоздали на двадцать четыре часа. Скоро со всей этой историей будет покончено, и ему больше не придется разыскивать беглых психов и детей. Боже, дети, они уже снятся ему по ночам. После ухода полицейских старик забрал наполненный стакан и вернулся к прерванной партии в шашке. Его столь же дряхлый противник скрестил на груди татуированные синими чернилами руки и с презрением уставился на него. Вопреки всем уговорам старика в очках он наотрез отказался продолжить игру.